Глава 10. Ментор Элар. Алиса уже привыкла к этому инопланетянину и даже полюбила его. Ведь он делал все ради нее. Ему приходилось нелегко. Каждый его день – это борьба. С самим собой, чтобы не свихнуться. С бандитами и чудовищами. За столько лет он закалил свой разум, а тело превратил в смертельное оружие. Ни одна земная школа боевых искусств не могла дать ей того, чему мог научить ее этот юноша. Она вспоминала, как он спас ее от рук убийц, и то, через какой ад ей пришлось пройти. Она не могла вспомнить свое имя, но хорошо помнила, что Верховцев искалечил ей жизнь. Ну давай, землянка, бей! Алиса неуклюже сделала замах копьем, даже не попав по мишени. Не устояв на ногах, она упала на землю. Ей хотелось отомстить, и она стала учиться. Но чем больше она пребывала здесь, тем более привязывалась к этому месту, которое даже стала называть своим домом, привязываться к Элару. Она не смогла бы пережить, если бы с ним что-то случилось. И все же там на поверхности выродок, что творит ужасные вещи, несмотря ни на что». И весь этот кошмар можно прекратить, лишь уничтожив его. Ну все, в этот раз я порублю эту мишень. Бегайся! Алиса атаковала мишень, нанося слабые, но все же удары. Да. Боковой! Да. Она старалась исправно выполнять команды. Скользящий! Да. Вновь и вновь атаковала деревянную мишень. Хо-хоу, у меня получается. <свист> Нет. Ну ты и вредина. Прыжок. Девушка утомилась и упала. О -о -о. Прыжок. Лар. Нету ты, Лара. Пожалуйста, я устала. Это тяжело. Копьем трудно драться. Зато сидеть в клетку на потеху садистам легко. Прыжок. Вновь требовал наставник. Алиса зарычала, но поднялась. Он был жесток с ней, но по-другому ей не выжить в этой войне. Она вновь принялась атаковать мишень. Била её, пока совсем не свалилась без сил. Ладно, хватит с тебя. Плохо. Плохо? Ты должна была сломать мишень. Это не так просто. У меня сил не хватает. Почему плохо? Эта мишень что, из камня? Как ее сломать? Алиса была ошарашена. Верховцеву тоже почемучку включишь? Напал на нее Элар. Та дулась как рыба. Элар не выдержал и просто взорвался истерическим хохотом. По-твоему, это смешно? Со временем Алиса научилась сражаться не хуже своего ментора, постепенно превращаясь в несокрушимую машину смерти. Несокрушимая? Да, так ее теперь звали. В спарингах с Эларом эффективные атаки удавались ей все лучше. Мужчина видел, как растет ее сила. И он уже не мог отбиваться от нее, что называется, одной левой, как при первых тренировках. Бегайся. Хорошо! И однажды наступил день настоящей схватки. Деревянное копье сменилось стальным, а Элар больше не улыбался во время схваток с ней. В этот раз его лицо было искажено гримасой гнева, хоть и ложного. Он ринулся в атаку. Девушка успела отскочить, парировав удар. Один. Другой. Другой. Не достигли цели. Она умело отбивала колющие и рубящие удары в область живота, груди и даже лица. <свы> <свы> Эллар был беспощаден. Алиса тверда, как скала. Минут десять продолжалась схватка. Ни один не уступал. <свы> <свы> И вдруг девушка заметила брешь в защите своего соперника, когда тот попытался поразить ее резким ударом едва ли не в весом. Она мощным ударом по копью отразила атаку, оставив юношу без оружия. Затем молниеносным движением ударила ногой ему в грудь, и последний отлетел на землю. Он резко дернулся... Но копье Алисы уже было у его горла. Она немного расслабилась. Все-таки схватка лишь похожа на настоящую. Мужчина, улыбаясь, попытался лягнуть ее в лодыжку. Девушка подпрыгнула. Крутанув копье, плашмя ударила того по лицу. Брызнула кровь. Элар отключился. «Нет!» Испуганная Алиса, бросив копье, кинулась к нему. Но тот очнулся. «Потрясающе!» «Я же тебя чуть не убила!» В слезах промяукала она, гладя лоб своего мужчины. «Теперь я научил тебя всему, что знал!» Шептал он, прикоснувшись к ее щеке. «Не плачь, несокрушимая!»